Глава девятнадцатая Мы с Майей в молчании побрели обратно. Майя вымоталась не меньше моего. Я пытался сохранять бдительность. Для Чака было уже поздновато, но я шел через город Цитаман-Широка в опознавательных знаках. Если ее заметят, беды не миновать. Нам попадались главным образом крысолюди, подметающие улицы, убирающие мусор, высматривающие все, что плохо лежит. — Должен признать, они тоже приносят пользу, выполняя работу, за которую больше никто не хочет браться. Я подошел к ступенькам, где мы с Майей сидели, когда Джилл принесла дурную весть. Луна переместилась. Теперь ступеньки находились в тени, зато дом джил отчетливо вырисовывался в столбе голубоватого света. Я сел и стал наблюдать за входом. Майя пристроилась рядом. Похоже, она не намеревалась отправляться в свое логово. После недолгого молчания она спросила. «Вампиры в самом деле пытались тебя убить?» «Чертовски на то похоже», — я пожал плечами. «Теперь это не имеет значения». «Да? Этот снежок чокнутый. Он от тебя не отстанет». Она шутит. «Уже отстал. Он действительно мертв, Майя». Она смерила меня очень странным взглядом и надолго умолкла. У меня иссякло терпение. Такое со мной нечасто случается, но сейчас я устал. Пойду туда. Посмотрю, что произошло, пока мы блуждали. Майя последовала за мной. Она едва передвигала ноги. в Восемнадцать лет? После нескольких часов прогулки? Черт, да кто из нас ветеран? Как и прежде, мы без труда проникли в дом с улицы. Стоило бы это проверить... Но если я угадал профессию здешних обитательниц, дом принадлежит чёда. Он выяснит, кто подослал сюда убийц, и для кого-то настанут тяжёлые времена. Силы большого босса ни перед чем не остановятся. Они делают своё дело с упорством и высокомерием сборщиков налогов. От них не откупишься и не скроешься. В доме царила тишина. Содержатели отправились домой, в менее приятную компанию. Содержанки спали, и в их хорошеньких головках метались видения роскошных подарков. Мы поднимались медленно и осторожно. В прошлый раз путь освещали лампы на лестницах, но сейчас мы шли в полной темноте. Скорее всего, лампы погасил смотритель. Мы добрались до двери Джилл. Я прислушался. Ничего. Я толкнул дверь, она распахнулась, как и положено бесшумно, и сунул голову внутрь. Все лампы, кроме двух, выгорели, но и те недолго оставались с нами. Я не увидел ни единого свидетельства, что кто-то побывал здесь после нас. «Посмотри, не удастся ли тебе найти немного масла», — сказал я Майе. Пока она занималась поисками, я проверил трупы. Они никуда не делись. Майя заправила лампы. «Я пока обшарю квартиру. Эти парни что-то искали, но не нашли». «Откуда ты знаешь?» Она подожгла фитиль. При них ничего не было, когда мы их обнаружили. А мы насчитали всех. Так что либо эта штуковина здесь, либо ее здесь не было с самого начала. Так я, по крайней мере, думал. Надеялся. О! Я начну с этой комнаты, чтобы мы могли потушить свет. Пригляди за улицей. Если кто-нибудь появится, свистнешь. Я устроил в комнате настоящий погром. Джилрос свирепеет, если узнает. Я и ничего не скажу. Пусть думает на нехороших мальчиков. Я ломал мебель в поисках тайников, но не нашел даже клопиного гнезда, и Майя никого не увидела на улице. стань подальше от окна, чтобы луна не светила на лицо. Я вспомнил слова Майи о лице, которое она видела в окне предположительно пустой квартиры. Возможно, туда тоже стоит заглянуть. «Ладно». «Устала?» — определил я по голосу. «Да». «Я постараюсь побыстрее». «Можешь не беспокоиться. Я не засну». Я на это надеялся. Мне не нужны сюрпризы вроде того, что поджидал шныря. Я принялся за прихожую. Единственное, что мне удалось обнаружить, это патологическую неспособность джил расстаться со своим добром. Барахольщики бывают двух типов. Сентиментальные, которые хранят все ради преданности прошлому, и бывшие бедняки, которые цепляются за свой хлам, как за охранную грамоту против призрака нищеты. Я отнес джил к последним. После прихожей я перешел на кухню. Здесь я узнал, что джил не ела дома. Больше того, по мере продвижения по квартире, несмотря на кучу барахла в прихожей, у меня крепло подозрение, что Джилл на самом деле и не жила здесь, а просто хранила свое добро и с кем-то встречалась. Я тянул с обыском спальни, пока не потерпел поражение во всех жилых помещениях. Мне не хотелось перешагивать через шныря. Это лишний раз напоминало, что для ребят вроде нас жизнь — чистая лотерея. Такие мысли не располагают к усердию в работе. Но я переселил себя и пошел туда. Сначала я ограничился поверхностным осмотром, «А вдруг повезет?» «Не повезло. Я, собственно, и не особо рассчитывал. Мне везет только на неприятности». Я взялся за дело основательно. Опять ничего. Что ж, Джилл не производила впечатление дурочки, а она получила кучу штормовых предупреждений. Я задумался, не захватила ли она эту чертову штуку с собой ко мне домой. Я не следил за ее сборами. Конечно же, унесла, если это, чем бы оно ни было, находилось здесь и не было слишком громоздким. Выходит, я просто потратил впустую несколько часов, вместо того, чтобы отправиться спать. Только одна находка вызвала более чем мимолетный интерес. У кровати стоял небольшой комод. Дорогая вещица, верхний ящик имел всего два дюйма в глубину. Джилл складывала туда разные монеты, в основном мелочь. Тут было не меньше фунта меди. Для нее, вероятно, металлолом, хотя я знавал типов, которые свернули бы шею и за заменьше. Я сел на кровать, положил ящик на колени и стал копаться в его содержимом. Тут попадались не только медики. Где-то одна из двадцати монет была серебряной, достоинством в одну десятую марки. Смесь была разнородной. Старые монеты и новые, королевской чеканки и частной. «Может быть, намекнуть Майе? Какие залежи здесь встречаются?» «Ого! Новенькая блестящая монетка! Родная сестра медной денежки на карте в моем кармане. Жемчужина чеканного искусства. Я выудил ее из ящика». «Конечно, это ничего не значило». гард крикнула Майя. Я запихнул ящик в комод и направился в переднюю комнату. «Что-нибудь углядело?» «Посмотри!» Я выглянул в окно. По улице дефилировали шестеро мужчин, поглощенные занимательной беседой. Они старательно не замечали дома, у которого кружили. «Как мы выберемся?» — поинтересовалась Майя. «Никак. Продолжай наблюдать. Я буду в холле. Дай мне знать, когда они войдут». Я схватил лампу, бросился через холл к двери напротив, сел на корточки и принялся работать перочинным ножом. Майя появилась в тот момент, когда я открыл дверь. «Четверо вошли!» Я потушил лампу и двинулся вперед в темноте, предположив, что здешняя планировка — зеркальное отражение планировки квартиры джил Я шел медленно, опасаясь нападения со стороны притаившейся мебели. Я преодолел около восьми футов, когда почувствовал смачный пинок под зад. Я ничего не увидел, только услышал шаги и виск Майи, когда кто-то промчался мимо нее. Я сражался с креслом-людоедом о четырнадцати руках и ногах. Закрой дверь. Тихо. Майя подчинилась. Что будем делать? Идет тихо. И надеяться что они сюда не вломятся. Оружие есть? Нож. Он всегда при них. Для Чака нож — часть их существа. Без него они превращаются в обычных горожан. Ты рассмотрела этого типа? Не совсем, он лысый и что-то тащил. Угол этой штуковины врезал мне по титьке. По-моему, я заорала. Не говори так. Что я такого сказала? Ты знаешь. Они были в холле. Они старались двигаться бесшумно, но попробуйте не шуметь, когда вторгаетесь на незнакомую территорию в темноте. «Еще у него был чудной нос», <сескать> — прошептала Майя. «Что значит чудной?» «Большой и кривой. Наверное, сломали когда-то». «Тссс». Мы ждали. Спустя некоторое время я послал Майю к окну на случай, если они уйдут неслышно, а сам устроил засаду у двери. Вдруг они решат вломиться. Я гадал, что стал с парнем, который отсюда удрал. И ежели он был одним из них... нам бы уже пожаловали гости. Если бы он на них наткнулся, мы бы наверняка услышали шум. Ждали мы долго. Небо уже начало светлеть, когда Майя сказала. «Они уходят!» Я выглянул в окно. Два самых крупных типа несли по одному трупу полегче. Два других волокли труп потяжелее. Вся группа быстро скрылась из виду. Я решил, что лучше последовать их примеру. Взял потухшую лампу и отправился в квартиру джил Конечно же, только для того, чтобы зажечь лампу. Я отсутствовал так долго, что Майя впала в панику. Они убрали квартиру, сообщил я ей, когда вернулся. Там все выглядит так, будто ничего не произошло. Зачем им это? Скажи мне, и мы оба будем знать. Ты собираешься выслеживать этих типов? Их шестеро. А я один. Они сильно нервничают сейчас. Можешь мне поверить. Я знаю, что говорю. Если боги дали им хотя бы куриные мозги, они быстренько избавятся от груза и разбегутся. И потом я так устал, что просто не в состоянии искать на свою голову неприятностей Самое разумное, что мы можем сделать, это лечь спать. Значит, ты просто собираешься на все махнуть рукой? В ее голосе появились... характерные звенящие нотки. «А тебе какое дело?» «Как же я буду учиться?» «Здесь тебе не аудитория, Майя. Это доказывало, до какой степени я устал». Она дернулась, как от пощечины. После этого она уже ничего не говорила. Через минуту я оглянулся. Майи со мной больше не было. Я поморщился от отвращения к себе. Я не имел права топтать ее. Хватит с нее того, что этим занимается весь остальной мир.